Глава 46 Китаец с девчонкой осторожно стоят в сторонке и наблюдают за тем, как жадно она пьет. Эмико удивилась, когда старик помог ей залезть на балкон, но теперь под дулом пистолета понимает, что спасли ее не просто так. «Это правда, что их убила ты?» Пружинщица бережно берет стакан и снова пьет. «Если бы не боль...» Мысль о том, что ее бояться, доставила бы удовольствие. От воды ей гораздо лучше, несмотря на распухшую руку, которая безжизненно лежит на коленях. Эмико ставит стакан на пол и, часто дыша от боли, осторожно прижимает к себе пострадавший локоть. «Ты убила!» «Я была очень быстрой, а не такими медленными». Беседуют на мандаринском языке, которое не было у нее в ходу со времен Генда-Самы. Говорить и читать по-английски, тайски, французски, мандарински, вести бухгалтерию, соблюдать протокол, сервировать стол, знать правила гостеприимства. Сколько этих умений ей теперь ни к чему. Всего несколько минут, и язык вспомнился. Будто отброшенная за ненадобностью атрофированная конечность вдруг чудесным образом ожила и набралась сил. Мико гадает, заживет ли так же легко рука, удивит ли ее тело еще раз. Вы работали на фабрике. Секретарем. Хоксен, желтый билет, так? Андерсон сама рассказывал, что вы сбежали, когда пришли белые кители. И вот я снова здесь. «Зачем?» Старик отвечает, невесело улыбаясь. «Мы все цепляемся за то, что осталось после крушения». Грохочет далекий взрыв. Все смотрят в окно. «Похоже, дело к концу», — негромко произносит девочка. «Уже больше часа было тихо». Они отвлеклись, и Эмико думает, что могла бы легко прикончить их даже одной рукой, но уж слишком устала от разрушения, от смертей. В балконном проеме на фоне светлеющего неба встают столбы дыма. Весь город в клочья. А из-за чего? Из-за пружинщицы, которая отказалась знать свое место. Она закрывает глаза от стыда и видит перед собой осуждающее лицо Сансея Мидзуми. Даже удивительно, почему эта женщина до сих пор на нее влияет. Девушки, наверное, уже никогда не избавятся от наставницы. Та стала такой же частью ее естества, как и катастрофически суженные поры. «Хотите получить за меня награду? Заработать на том, что поймали убийцу?» Сайцы жаждут тебя заполучить!» В двери щелкает ключ. В квартиру входит Андерсон Сама с еще одним гайдзином, радостные, веселые, хотя и изукрашенные синяками. И замирают, переводя взгляд самикона старика со старика на ствол пистолета, направленного прямо на них. «Хоксен?» «Какого черта тут происходит?» подает голос второй Гайдзин из-за спины Андерсона Самы. «Мне тоже интересно», — говорит тот. Его бледно-голубые глаза оценивают обстановку. Май машинально делает Вай, а Мико улыбается про себя. Ей хорошо знаком этот рефлекс, сам с собой складывающий ладони. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает Хоксена Андерсона Саму. «Разве вы не рады поимке убийцы сам деда Чоу-Праи?» Тот молчит, переводя взгляд со старика на Ямико и обратно. И, наконец, задает другой вопрос. «Как ты сюда попал?» «Все-таки эту квартиру господину Ейцу нашел я. Я же и отдал ему ключи». «Голупец он был, правда?» Хоксон согласно кивает. Амико со страхом понимает, что плохо эта встреча может закончиться только для нее. Из всех ее одну могут пустить в расход. Если действовать быстро, можно выхватить пистолет, как у тех медлительных охранников. Будет, конечно, больно, но не трудно. Старик ей не соперник. Второй Гайдин молча выходит за дверь. Андерсон сам, к ее удивлению, остается и спокойно проходит в квартиру, подняв руки. Показывает, что в них ничего нет. Одна его ладонь забинтована. Чего ты хочешь, Хоксен? спрашивает он миролюбиво. Старик отступает, выдерживая дистанцию. Ничего, справедливого наказания для убийцы Сомдета дета Чао Прай. И все. Надо же! С усмешкой говорит Андерсон Сама и, морщись кряхтя, осторожно усаживается на диван. «И все-таки чего ты хочешь на самом деле?» Старик, чуть ухмыльнувшись, отвечает. «Того же, чего и всегда. Будущего». Гейдзин задумчиво кивает. «Полагаешь, за эту девушку тебя хорошо вознаградят?» «За поимку того, кто убил приближенного королевы, мне наверняка дадут столько, что этого хватит на возрождение моего клана!» Андерсон сам молча смотрит на Хоксена, потом переводит холодный взгляд на Эмико. «Ты действительно его убила?» Пружинщица хочет солгать, видит, что и Гайдзин ждет того же, но не может. «Простите меня!» И телохранителей они сделали мне больно. Андерсон самокачает головой. А я-то не верил. Думала, Карат все подстроил, но потом ты спрыгнула с балкона. Он смотрит на девушку с беспокойством. Тебя учили убивать? Нет. Возмущенная таким предложением, Эмико спешит объяснить: Я не знаю. «Мне сделали больно, я разозлилась, но не знала». Ее охватывает сильное желание присмыкаться, убеждать в своей преданности. Однако она перебарывает заложенный в генах инстинкт, который велит лечь перед хозяином и подставить живот. «То есть ты не специально обученная убийца? Не военная модель?» «Нет, не военная. Прошу вас, поверьте мне». Не военная, но тем не менее опасная. Ты же голыми руками оторвала голову сам деду Чао Амико хочет возразить, объяснить, что она совсем другая, но не находит слов и только шепчет. «Я не отрывала ему голову. А ведь ты всех нас можешь прикончить так, что мы и пикнуть не успеем. Коксен даже прицеливаться не начнет». Тут старик очень медленно переводит пистолет на пружинщицу. Таня согласно мотает головой. Я не хочу этого. Хочу только уйти отсюда. Уйти на север и больше ничего. Все равно ты опасное существо. И для меня опасное, и для других людей. Если бы сейчас кто-то увидел нас вместе. Мертвая ты ценнее, чем живая. Амико подбирается, готовясь к умопомрачительной боли. Первым китайца, потом Андерсона саму. Девочку, наверное, не стоит. Прости, Хоксан, вдруг говорит Гайдин. Не могу отдать ее тебе. Пружинщица смотрит на него изумленно. Что, остановите меня? усмехнувшись, спрашивает китаец. «Настали другие времена. Королевства идут армии таких, как я. Всех нас ждет новая судьба. Теперь тут будут не только фабрики. Будут контракты на калории, и грузоперевозки, отделы исследований и разработки, торговые переговоры. С этого дня все по-другому. Поднимет ли этот прилив мой корабль?» Андерсон сам осмеется и тут же хватает себя за ребра. Еще как, Хоксен, еще как нам станут нужны люди вроде тебя. Старик смотрит на Эмико. А май. Гайдзин кашляет, забудь о мелочах. У тебя будет почти ничем не ограниченный счет. Найми ее, женись на ней, мне все равно. Делай, что пожелаешь. Черт возьми, вон, Карлайл найдет ей место, если ты не захочешь. Он откидывает голову и кричит. «Я знаю, что ты там, старый трус! Заходи!» Из коридора доносится голос второго Гайдзина. «Ты что, действительно решил защищать пружинщицу?» Карлайл осторожно выглядывает из-за двери. «Без нее не было бы повода для переворота. А это чего-то достоит!» Карива, ухмыльнувшись, говорит Андерсон сама и смотрит на Хоксена. Ну, что скажешь? Клянетесь. Если нарушим слово, ты ведь можешь о ней донести. А пока весь город ищет пружинщицу-убийцу, она отсюда никуда не уйдет. Если мы с тобой найдем общий язык, выгодает каждый. Давай же, Хоксена. Условия простые. В какой-то веке все будут выигрыши. Немного подумав, старик отрывисто кивает и опускает пистолет. Андерсон переводит взгляд на Эмико, которое испытывает огромное облегчение, и говорит гораздо мягче. «Многое теперь изменится. Но видеть тебя никто не должен. Кто-то в этой стране тебя уже никогда не простит. Понимаешь?» «Да. Меня не должны видеть. Вот и хорошо. Как только все утихнет...» Придумаем, как тебя вывести, а пока поживешь тут. Руку поправим. Попрошу кого-нибудь принести ящик со льдом. Хочешь? Да, спасибо. Вы так добры. Ей делается необычайно спокойно. Ну, Карлайл, где виски? За это надо поднять тост. Андерсон сам, поморщившись встает и вскоре приносит бутылку с горкой стаканов. Ставит их на прикроватный столик, кашляет чертов акарат. Кашляет еще раз глубоко раскатисто. Внезапно новый приступ сгибает его пополам, потом еще один. Мокрый, лающий. Андерсон сам тянет руку. Хочет ухватиться за столик, но не рассчитывая движения, толкает его и переворачивает. Эмико смотрит, как стаканы с бутылкой скользят к краю и, расплескивая виски, летят вниз. Медленно, играя в первых утренних лучах. Какие красивые, чистые, яркие. Посуда в дребезги. Андерсон сама, не переставая кашлять, падает на колени прямо на осколки. Хочет встать, его подкашивает новый приступ. Он заваливается на бок, наконец затихает, и, подняв на Эмико, глубоко запавшие глаза хрипит. «Крепко же Акарат мне врезал!» Май с Хоксеном отходят подальше. Карлайл испуганно выглядывает поверх локтя, сгибом которого прикрывает рот. «Прямо как было на фабрике!» Выдыхает Май. Эмико встает на колени возле Гайдзина. Внезапно тот выглядит таким маленьким и хрупким. Она берет протянутую ей дрожащую руку. На губах Андерсона самые блестит кровь.